Глава вторая. Но однажды жизнь Баха круто переменилась. Тем утром он проснулся в самом благостном расположении духа. Приотменное настроение его было вызвано и яркой голубизной майского неба, глядевшего в окно сквозь незадернутые занавески, и легкомысленной бодростью облаков, бегущих по этому небу, да и самим фактом наступления весны и школьных каникул учились в Гнадентале до Пасхи. Отстояв службы в торжественно убранной кирхе и налюбовавшись горением праздничных свечей, одарив друг друга сластями и вареными яйцами, проведав усопших родственников на кладбище и живых в соседних деревнях, наевшись досато стеклянного сыра и янтарно-желтого сливочного масла, колонисты запрягали весь свой тягловый скот и отправлялись на пахоту всей семьей. Дома оставались только беззубые старухи с неразумными детьми, да женщины, чье домашнее хозяйство было столь обширно, что требовало неотлучного присутствия. Несколько недель, от последних утренних звезд и до первых вечерних, колонисты будут резать по степь. В полдень собираться у костра, хлебать картофельный суп, и запивать обжигающим степным чаем из отваренного в трех водах лакричного корня с щепоткой тимьяна и пучком свежесорванной травы. Вчера поутру, звоняв в пришкольный колокол, Бах знал, что слышат его немногие. Обозы с пахарями ушли в степище ночью, призыпком свете тающей луны. Гнаденталь опустил. Впрочем, отсутствие людей никак не сказывалось на точности сигналов Баха, наоборот. Он чувствовал еще большую ответственность за то, чтобы время, а с ним и порядок вещей, текли также размеренно и неуклонно. Он собрался было уже высунуть ноги из-под перины и нащупать на полу уютные чуни из овчины старицы, как вдруг на подушку легла тень. Вскинул глаза. Кто-то стоит по ту сторону окна, в диковинной треугольной шапке, припав лицом к стеклу. Смотрит. Бах вскрикнул от неожиданности, вскочил, сбросил перину, но неизвестный исчез так же быстро, как и появился. Разглядеть его лицо Бах не успел. Свет падал снаружи. Метнулся к окну, на стекле таял дымчатый след, остаток чужого дыхания. Завозился с рамой, пытаясь открыть, но железная защелка словно вросла за зиму в деревянную мякоть. Не поддалась. Накинул на плечи полушубок, выскочил на крыльцо, побежал вокруг школы. Никого. Ни в полисаднике, ни на заднем дворе. Почувствовал, как в ногах захлюпало холодно и противно. Опустил глаза и обнаружил, что бегает по грязи в домашних чунях. Удрученно качая головой, поспешил обратно в Шульгаус. Странный визит взбудоражил Баха необычайно. И недаром начало дня обернулось чередой подозрительных знаков и сомнительных происшествий. Сдирая тупым ножом чешуйки прошлогодней краски со школьных наличников, чтобы затем выкрасить их наново, Бах случайно посмотрел вверх и заметил в небе облако, имевшее явственное очертание человеческого лица, определенно женского. Лицо надуло щеки, сложило губы трубочкой, прикрыло том на глаза и истаяло в вышине. Позже, водя кистью по деревянным подоконникам, услышал меканье, пробегающей мимо козы, Животное вопило так истово, словно предчувствовало что-то страшное, повернул голову — вовсе не коза то была, а дородная пятнистая свинья, да еще и без одного уха, да еще и с такой мерзительной гримасой на рыле, каких бах в жизни не видывал. Нет, он не был суеверен, как большинство гнодентальцев. Нельзя же всерьез полагать, что из-за потревоженного случайно ласточкиного гнезда корова начнет даиться кровью или что сорока, чистящая перья на крыше, предвещает увечье кому-то из домашних. Но одно дело какая-то сорока, и совсем другое — свинья. Потому, решив, что дурных событий на сегодня достаточно, Бах аккуратно закрыл ведерко с краской и пошел к себе, не глядя более по сторонам, не обращая внимания на звуки и намереваясь провести весь день в заперти, подчиняя одежду и размышляя о навалисе. Плотно закрыл школьную дверь, задвинул щеколду. Затворил дверь и в свою коморку. Тщательно зашторил окно. Удовлетворенный обернулся к столу и увидел на нем длинный белый прямоугольник. Запечатанное письмо. Испуганно оглядевшись, не затаился ли таинственный почтальон в комнате и никого не обнаружив, Бах опустился на стул и стал смотреть на лежащий перед ним конверт с неровной надписью «Господину Шульмейстеру Баху». В слове «Шульмейстер» было допущено две орфографических ошибки. Никогда в жизни Бах не писал и не получал писем. Первая мысль была «сжечь». Ничего хорошего в столь подозрительным образом доставленном послании содержаться не могло. Он осторожно взял конверт в руки. Легкий, внутри, кажется, всего один лист бумаги. Рассмотрел почерк, угловатый, принадлежащий человеку, явно непривычному к частому использованию пера. Поднес к лицу и принюхался. Едва слышно, отдает яблоками. Положил обратно на стол, прихлопнул сверху книгой. Отвернул стул к окну. Уселся, закинул ногу на ногу, обхватил себя руками и зажмурил глаза. Просидев так с четверть часа, вздохнул обреченно и, морщась от худого предчувствия, вскрыл. Конверт. Многоуважаемый шульмейстер Бах, сердечно приветствую вас и приглашаю на ужин для обсуждения одного дельца. Ежели согласны, приходите сегодня в пять часов пополудни на Гнадентальскую пристань. Там будет ждать человек. С дружескими пожеланиями искренне ваш Удо Грим. Да, вот еще что, человек его не бойтесь. «Внешность у него дурная, но сердце доброе». Подписываясь, автор сильно вдавил острие пера в бумагу и проткнул ее насквозь. Бах почувствовал, что взапрел. Снял одежду, оставшись в одном из подням. Достал с полки чернильницу, размашисто зачеркнул и исправил имеющиеся в тексте ошибки, каковых оказалось восемь штук. Рука его работала энергично, стальное перо скрипело и брызгало чернилами. Затем смял исчерканное письмо и швырнул в мусорник. Лег под утиную перину и решил не выходить из дома до вечернего удара колокола. Если бы колония не была пуста, можно было расспросить старосту Дитриха или других мужчин об этом гримме, а может и попросить составить Баху компанию при визите. Обитал автор письма, видимо, недалеко, в одной из соседних колоний ниже или выше по реке, раз приглашал прокатиться к нему в гости на лодке. Идти же одному означало совершить поступок неосмотрительный, и даже глупый. Об этом не могло быть и речи. Но то ли в воздухе носились первые частицы предгрозового электричества, то ли были другие причины, Бах вдруг ощутил внутри себя признаки того неодолимого волнения, что заставляло его брести под ливнем в поисках центра грозы. Казалось, он чувствует проходящее сквозь тело неудержимое течение, увлекающее куда-то помимо воли. Это пугало и возбуждало одновременно. Сопротивляться мощному потоку не было сил, да и желания. Все, словно было решено до него и за него, оставалось только исполнить предписанное. И к назначенному времени Бах стоял на пристани, причесанный, с новым носовым платком в кармане суконного жилета. Сердце его билось так сильно, что засаленные борта шульмейстерского пиджачка заметно подрагивали. В руке сжимал палку, с которой прогуливался во время визитов, она вполне могла бы сгодиться и для обороны. Гнадентальская пристань состояла из крошечного деревянного пирса, выдававшегося в Волгу аршин на двадцать. Вдоль пирса лепились плоты, ялики и плоскодонки, а в конце имелся причал — прямоугольная площадка с торчащими вверх концами бревен, крашенными в белый цвет, для крепления швартовов. Сколько Бах помнил себя, большие суда не останавливались в Гнадентале ни разу. К причальным бревнам привязывали разве что ягнят, перед тем, как грузить их в лодки и везти на ярмарку в Покровском. Бах прогулялся туда-сюда по скрипучему пирсу, надеясь движением унять легкую дрожь в коленях. Присел на тумбу, оглядел пустынную гладь Волги, достал часы. Ровно пять. Вздохнул с облегчением и собрался был уже идти домой, когда откуда-то из-под ног, вернее, из-под щелястых досок пирса, с легким плеском выскользнул ялик. Из него, словно картонная фигурка в раскладной азбуке, поднялся человек, ловко ухватился рукой за край причала и, удерживая лодку выжидающую, ставился на баха. Это был он, утренний гость, высокий киргиз в меховой тужурке без рукавов на голое тело и треугольной войлочной шапке из-под которой настороженно глядели узкие, поддернутые к вискам глаза. Пористая желтая кожа так плотно облепила кости на его лице, что можно было проследить мельчайшие изгибы скулы или подбородка, поросшего редкими и жесткими черными волосками. Единственной мясистой частью лица был крупный нос, крепко приплюснутый и со съехавшей на бок переносицей, видно перебитый когда-то в драке. Бах, хоть чего-то вспомнилось, как мать пугала в детстве, а вот Киргиз придет, заберет. Мм. Не то сказал, не то промычал Киргиз. Торопил садиться. — Уж не полагаете ли вы, что я сошел с ума? Хотел было воскликнуть в ответ Бах. Уж не думаете ли вы, что я отправлюсь с вами? Но тело его, малопослушное, сегодня голосу разума, уже уперлось ногой о край причала, оттолкнулась неловко и спрыгнула в раскачивающуюся лодку. Палка при этом выпала из рук, бултыхнулась в воду и пропала где-то под пирсом. Киргиз отпустил руку, ялик развернула и быстро потянула течением. Уселся на банку лицом к баху, взялся за весла и погреб от берега. Его желистые руки то поднимались и набухали мышцами, то вновь опадали, а плоское монгольское лицо то приближалось, то удалялось не мигающие глаза, неотрывно смотрели на Баха. Тот покрутился на скамье, стараясь увернуться от назойливого взгляда, но деваться на маленьком ялике было некуда. Решил успокоить себя наблюдением береговых пейзажей. И лишь тогда обнаружил, что лодка движется не вдоль берега, а поперек Волги. Бах слышал о колониях, лежащих на правобережье. Бальцер, Куттер, Мессер, Шиллинг, Шваб. Все они располагались и выше, и ниже по течению, где гористый ландшафт не был преградой на пути к реке. Но бывать на нагорной стороне Баху не приходилось ни разу. Вблизи же Гнаденталя правый берег был столь круто неприступен, что даже зимой по твердому льду туда не ходил никто. Как-то Кох рассказывала. — она доподлинно знала это от покойной бабки Фишер, а та от жены свинокола Гауфа, а та от свояченицы пастора Генделя, что земли эти не то были, не то до сих пор остаются собственностью какого-то монастыря и доступ туда обычным людям заказан. — Позвольте, — беспомощно пробормотал Бах, терзая пуговицы на пиджачке. — Куда же вы? А куда же мы? Киргиз греб молча и пялился на шульмейстера. Лопасти весел резали тяжелую волну, буру зеленый у берега, постепенно синеющую на глубине. Лодка шла сильными рывками, не замедляясь ни на миг, ни на локоть не отклоняясь от намеченного маршрута. Громадина противоположного берега, белесая каменная стена, густо поросшая поверху темно-зеленым лесом и издали напоминавшая лежащего на воде исполинского змея с зубчатым хребтом, надвигалась также рывками, неумолимо. Баху в какой-то момент показалось, что движет яликом не усилие киргизовых рук, а сила притяжения, исходящие от гигантской массы камней. Сверху вниз, от хребта и до подножия, склон резали глубокие извилистые трещины. Под дну их струилась песчаная пыль, сбегая в воду, и это движение сообщало каменистой поверхности совершенно живой вид. Горы дышали. Впечатление усиливалось игрой солнечных лучей, что время от времени скрывались за облаками, и трещины то наливались фиолетовыми тенями и углублялись, то светлели и становились едва заметны. Скоро дощатое дно шорхнуло по камням, ялик резко дернулся, воткнувшись носом в покрытые зеленой слизью булыжники. Берега почти не было. Каменная стена уходила высоко вверх, куда-то под небеса, и заканчивалась там обрывом. Киргиз выскользнул из лодки и кивнул, приглашая за собой. Утомленное волнениями сердце Баха вздрогнуло, но уже устало и нехотя, словно примирившись с невероятностью происходящего. Он огляделся недоуменно и выкоробкался на сушу, скользя ботинками по мешанине из водорослей и тины. Киргиз вытянул из воды ялик, Бах подивился мощью его исхудалого тела и спрятал за большим коричневым валуном. Невдалеке по под одной из трещин, рассекающих гору сверху донизу, тянулась едва приметная тропинка. По ней-то Киргиз и полез, легко и прытко, словно бежал не вверх, а вниз по склону, который оказался не так уж и крут, как это выглядело издалека. Броня себя за участие в сомнительной авантюре и цепляясь руками за редкий кустарник, Бах поплелся следом. Карабкался изнурительно долго, то и дело падая на колени и глотая песок, летящий от шустрых киргизовых пяток. Наконец взобрался на край обрыва взмокший, пиджачок и жилет пришлось по пути скинуть и нести в руках, с горячим лицом и дрожью в коленях. На границе леса гора теряла крутизну, далее переходя, вероятно, в равнину или пологие холмы. Но об этом можно было лишь догадываться. Таким густым был лес. Баху пришлось поторапливаться, чтобы не потерять из виду киргизову спину. Одному найти дорогу в темной гуще кленов, дубов и осин, обильно заросших понизу бересклетом и шиповником, было бы затруднительно. Однако уже через пару минут деревья расступились, глянула просторная пустошь с раскинувшимся на ней большим хутором. Хозяйский дом кораблем плыл по поляне, огромный, длинный. На фундаменте из тяжелых валунов, со стенами из таких толстых бревен, каких Бах в жизни не видывал. За долгие годы сруб потемнел и обветрился. Родимыми пятнами чернели на нем щели, замазанные смолой. Струганные ставни были распахнуты только на нескольких окнах, остальные плотно заперты. Высоченная крыша лохматилась соломой, из которой торчали две могучие каменные трубы. Прочие хозяйственные постройки прятались позади. Амбары, навесы, просторный хлев, низкая избушка ледника, колодезный сруб. Там же, на заднем дворе, выселись горы ящиков, телеги, тележки, бочки. Лежали дрова и пеленый лес. Кажется, начинался какой-то сад. Деревья за домом становились приземистей и реже. Посверкивали аккуратными белеными стволами. Ограды у хутора не было. Границей служили края поляны. И людей тоже не было. Даже молчаливый киргиз куда-то сгинул. Стоило Баху на миг отвернуться. Выглядело все так, будто минуту назад жизнь еще была здесь. Торчал из колоды топор с длинной ручкой. Рядом валялись колотые дрова. У крыльца стояло ведро с дымящейся запарой. И тут же чьи-то разорванные башмаки. Из опрокинутой лейки струилась на землю вода. Курились остатки углей в очаге летней кухоньки. И ни звук, ни движение. Только на краю поляны колыхалось на ветру белье, изредка вздуваясь над веревкой и издавая короткие хлопки. День добрый. Приблизившись, Бах с усилием разлепил пересохшие от волнения губы и обратился к двери дома слегка приоткрытой. Я бы хотел говорить с господином Удогримом». выждав немного, поднялся на крыльцо. Долго и нарочито громко шаркал ногами о ребро пороговой доски, счищая с подошв грязь. Потянул на себя дверную ручку и шагнул в молчавшую темноту. Пахнуло горячей и жирной едой. Бах вошел в кухню. Высилась у стены беленая печь, уставленная поверху медными котлами и котелками, глиняными горшками, ситами, бочонками, утюгами, кофейниками, подносами, колбасными шприцами и прочей утварью. Рядом на бревенчатой стене висела некрашенная полка для посуды, на ней темнели ряды плошек и лепки, пучки ложек и половников, загогулины железных ножниц. Повсюду на разделочном столе, на табуретках и даже подоконниках что-то стояло и лежало. Разномастные кастрюли из сковороды, кружки с молоком и медом, доски с налепленными клетками, над которыми велось легкое облако мучной пыли, мясорубки со свисающими лентами фарша, Масляные помазки, обрезки зелени, рыбные головы и яичная скорлупа. Никого не было и здесь. Лишь из соседней комнаты, отгороженной от кухни не дверью, но легкой трепичной занавеской, доносился сочный хруст. Бах пошел на звук. Тихо поскребся о массивные бревна дверного проема, никто не отозвался, отодвинул завесу и оказался в обширной, как амбар гостиной. Весь центр ее занимал тесовый стол, уставленный таким количеством яств, которых хватило бы верно и ослингскому великану из древней саксонской легенды. За столом сидел могучий человек и пожирал еду, кладя ее в рот пальцами и не стесняя себя использованием приборов, которые лежали рядом с тарелкой чистые. Громкий хруст исходил от мощных челюстей, перемалывающих пищу. В картине этой удивительным образом не было ничего уродливого. Наоборот, весь пышущий энергией цветущий вид хозяина так шел этому обильному столу и каждому стоявшему на нем блюду, что вся композиция казалась созданной причудливой фантазией художника. Бритая наголо голова мужчины блестела в точности, как пышный калач в центре стола, смазанный яичным желтком и подрумяненный в печи. Богатые щеки разовели подобно ветчине, выложенной на тарелке толстыми влажными ломтями. Мелкие темные глаза были совершенно одного цвета с винными ягодами в бутыли с наливкой. А уши, большие белые, воинственно торчащие в стороны, поразительно напоминали вареники, грудой вздымавшиеся в глубокой плошке. Толстыми сосисочными пальцами человек брал из бочонка квашеную капусту и отправлял в рот. При этом лохматые усы и борода его так походили на эту самую капусту, что Бах поначалу даже зажмурился от наваждения. «Моя дочь дура!» произнес человек вместо приветствия, продолжая жевать и не утруждая себя приглашением Баха к трапезе. — Сделай так, чтобы этого не было видно. Бах заметил, что стол накрыт на двоих, но присесть не решился. Откашлялся и оправил пиджачок, ощущая, как вздрогнул и подобрался пустой желудок. Ломая голову над загадочным письмом, шульмейстер сегодня не обедал вовсе. — Вы Удо Грим? уточнил, на всякий случай. — Да уж не Господь Бог, — подтвердил тот, подбирая со сковороды куски картофеля на выжарках из сала. Сковорода шкварчала и брызгалась, но пальцы Грима даже не дрогнули. — Сколько же лет вашей дочери? — Бах заметил на столе несколько видов колбас. — И холодную, ливерную, с лиловым отливом, и горячую, жареную в чешуе золотистых шкварок, и копченую и у него чего-то вдруг стало солоно во рту. Семнадцать на троицу стукнет. Гримм покончил с мясными блюдами и перешел к сладкому супу на арбузном меду, в котором плавали острова сушеных груш, яблок, вишни и изюма. Ложка при этом так и осталась лежать на столе. Гримм прихлебывал суп через край, держа тарелку на растопыренных пальцах, как чайное блюдце на татарский манер. И она, как вы изволили выразиться, Бах сглотнул обильную слюну, мешавшую говорить, не отличается острым умом. Насколько же выражен этот недуг? — Сказано, дура! И Грим с чувством выплюнул попавшую между зубов вишневую косточку. Бах дернулся от неожиданности, но та просвистела мимо и запрыгала по земляному полу где-то в дальнем углу. — В голове дым! — — Сказки нянькины да капризы бабские. Кто такой замуж возьмет? — Здешние тюфяки взяли бы, как пить дать, а в Рейхе не возьмут, даже с приданным. Нет, в Рейхе мне ее такую с рук не сбыть. Рейхом колонисты на немецкий манер называли Германию. — Вы собираетесь эмигрировать? — осторожно заключил Бах. — А как скоро? — Ты учитель, вот и учи! Грим со стуком поставил на стол пустую тарелку и бах вздрогнул повторно. — А вопрос я и сам задавать, мастер. Учи мне, дочь, говорить красиво и складно, а не говорить так хоть понимать. Молчащая жена, оно еще и лучше. Пусть хоть чуток по-правильному кумека это довольно, и мне легче и тебе деньжонка в карман. Грим ухватил мягкую вафлю, шлепнул ею в плошку с медом и запихнул в рот рукой подбирая с губ тягучие медовые нити. — Извольте вести себя подобающим образом, господин Невежа, иначе разговор наш окончен! — хотелось крикнуть Баху и даже стукнуть легонько ладошкой по столу. Но вместо этого только опустил глаза и заилозил руками по брючинам, борясь с закипающим внутри негодованием. — Итак, желаете, чтобы я учил вашу дочь высокому немецкому? Спустя минуту резюмировал он слегка дрожащим голосом. — Можно ли в таком случае познакомиться с ученицей? — А приезжай завтра со своим барахлом, книжками, карандашами или чем-то там, на уроке нос почкаешь. — Начнешь урок, познакомишься. Из тяжелой бутыли белого стекла Гримм плеснул себе в рюмку мутно-малиновой наливки. Затем поглядел на Баха пристально и плеснул во вторую рюмку. — Согласен! — Господин Гримм, мы с вами столь мало знакомы, что я все же просил бы вас избегать фамильярности и обращаться ко мне... — Согласен! — перебил Гримм, вставая и протягивая Баху рюмку. Бах рюмку взял. Ох, и ядрено пахла наливка. Вдохни, захмелеешь. Дернул плечом, выгнул брови неопределенно... Наконец, не в силах более выдерживать пристальный взгляд гримма и, желая как можно скорее окончить малоприятную встречу, нерешительно повел подбородком, словно хотел освободить шею из чересчур туго ворота. Движение это вкупе с мучительной гримасой на лице можно было истолковать самыми разными способами. Но, не склонный к многомыслию гримм, принял его за однозначный утвердительный ответ. Рымки громко дзынькнули, скрепляя договор. Растерявшись от такого стремительного развития событий, Бах поднес к губам свою и жадно вылил прохладную жидкость в пересохшее горло. И в тот же миг что-то изменилось вокруг. Не то наливка была чересчур крепка, не то Бах, оголодавший и непривычный к веселящим напиткам чересчур слаб. Но хутор до этого суровый и мрачный вдруг пробудился и наполнился жизнью. Мелькнули за окном чьи-то крепкие спины, Раздался со двора стук топора и блеяний овец, хлопнула входная дверь. Кто-то прошел по кухне, тяжело шаркая ногами, и скрипучий старушечий голос спросил сварливо «Самовар нести?» «Позже!» — отозвался Грим. Он снял со стены длинную изогнутую трубку, уселся лицом к окну и принялся набивать ее табаком. Поняв, что встреча окончена, Бах пошел вон, нисколько не смущенный необычным поведением хозяина. Вернувшиеся в мир люди и звуки наполнили душу веселостью, вздорными и смешными показались собственные страхи, и даже голод, жестоко мучивший его последний час, куда-то исчез, уступив место приятнейшей легкости и телесному воодушевлению. Возившаяся на кухне старуха, тощая, как осенний крушиновый куст, даже не взглянула на Баха. Он отнес это насчет ее деликатности. Знакомый киргиз, уже поджидавший у крыльца, показался теперь гораздо менее пугающим, а хутор уютным. Не поднимая глаз и не открывая ртов, деловито сновали по двору работники, у всех, как на подбор суровые монгольские лица, едва отличимые друг от друга. Под ногами путалась домашняя птица, пестрая и шумная, гуси, утки и даже пара фазанов с длиннополосатыми хвостами. Стучали копытами лошади в загоне, хорошо кормленные, с шеями, а деревья в саду за домом были усыпаны крупными, с кулак цветами, розовыми и белыми. Они пахли так сильно, что на языке ощущался медовый вкус будущих яблок. Лес, через который Бах с Киргизом шли обратно, глядел уже не дикой, пущей, а по-весеннему светлой рощей. Шагать по ней было одно удовольствие, а отрадные мысли это удовольствие многократно усиливали. Предстоящие уроки с девицей грим казались предприятием несложным, но полезным, отвечающим священному учительскому долгу. К тому же финансово привлекательным. Вскоре Бах заметил, что ноги несут его по тропе удивительным образом. Каждый шаг преодолевает расстояние в пять, а то и десять аршин, так что на хребте склона он оказался в считанные минуты. Открывшийся с высоты вид был совершенно поразителен, и Бах замер, позабыв себя. Волга простиралась перед ним, ослепительно синяя, сияющая, вся прошитая блестками полуденного солнца, от горизонта и до горизонта. Впервые он обозревал столь далекие просторы. Мир лежал внизу весь целиком, и оба берега, и степь в зеленой дымке первых трав, и струившиеся по степи речушки, и темно-голубые дали по краям окоема, и сизый орлан, круживший над рекой в поисках добычи. Бах раскинул руки навстречу этому простору, оттолкнулся от края склона и... Этот миг не мог потом припомнить в точности. Не то слетел птицей, не то сбежал вихрем по тропинке вслед за быстроногим киргизом. Проснувшись на утро, Бах вспомнил о предстоящем знакомстве с ученицей и ощутил противную слабость. Зубы сводило нещадно, в них поселилась какая-то ноющая прохлада, будто в челюсти гулял сквозняк. Таким же мерзким холодком обдувало изнутри желудок. Бах подумал было сказаться больным и увильнуть от сомнительной затеи, но неожиданно обнаружил в кармане пиджачка деньги, и немалые, судя по всему, врученные вчера гримом в качестве задатка, хотя сам момент вручения совершенно выпал из шульмейстерской памяти. Отказаться было невозможно. В оговоренное время Бах ждал на пристани, измученный тревогой о предстоящем уроке. Под мышкой держал томик Гёте, учебник немецкой речи и стопку бумаги для упражнений в письме. Рубашку под жилет решил надеть чистую и даже глаженную. Несмотря на эксцентричность отца, дочь могла оказаться гораздо более требовательной к принятым в обществе нормам приличия. Никогда прежде Баху не приходилось давать частные уроки взрослым девицам. Он боялся, что один лишь насмешливый взгляд, фройлен грим, или неосторожное слово послужат причиной его смущения, излишнего румянца на щеках или приступа заикания и потому решил быть с ученицей строг. Решил также не смотреть во время урока ей в глаза, а глазищи у девиц порой бывают страх какие, и даже вообще на нее не смотреть, а созерцать исключительно пейзаж за окном, или на крайний случай потолок. Уж лучше выглядеть отстраненно и холодно, чем смешно. Заготовил несколько фраз, которые имели целью вопреки домашнему уюту создать строгую атмосферу урока Придумал их не сам, а позаимствовал из лексикона пастера Генделя. Так и сел в подоспевшую лодку киргиза, бормоча эти фразы себе под нос на все лады и стараясь подобрать наиболее внушительные интонации. Пути не заметил, был увлечен подготовкой ко встрече. Взбираясь на обрыв, запыхался уже меньше вчерашнего, да и лес выглядел сегодня мирно, да и хутор был приветлив и многолюден, Хозяина, видно, не было, Киргиз провел Баха в гостиную, которая смотрелась до того иначе, что узнать в ней вчерашнюю столовую было затруднительно. Могучий обеденный стол куда-то делся, и Бах изумился про себя, как сумели вынести предмет, явно превосходивший размерами дверные и оконные проемы. На месте стола высилась полотняная ширма, отгородившая добрую половину пространства. Перед ней деревянный стул с резной спинкой. Вчерашняя старуха-кухарка сидела тут же у окна, удобно устроившись на низенькой скамейке и поставив перед собой крашеную в земляничный цвет прялку. Колесо ее вертелось и жужжало, разбрызгивая по бревенчатым стенам красные блики. Старуха цепляла длинными когтями пук кудели из объемистой корзины рядом подносила к вьющейся перед носом рогатой шпульке и перетирала в тончайшую, едва заметную нить, то и дело слюнями указательный палец. Иногда серебряные струйки падали из приоткрытого рта на полосатый передник, и казалось, что пряжа сучится не из шерсти, а из одной лишь старушечьей слюны. Пряха работала без обуви. Торчавшая из-под синей шерстяной юбки босая ступня усердно жала на педаль прялки. Баху почудилось, что пальцев на ноге у старухи более положенных пяти. Но костлявая ступня двигалась так резво, что убедиться в этом не было возможности. Он поздоровался, но старуха едва ли услышала его застрекотом колеса. Одетая в крошечный белый чепец, голова даже не повернулась. Не решаясь заглянуть за ширму, явно водруженную с каким-то намерением, Бах положил свои книги на стул и принялся ждать разглядывая висящую на стене широкую витрину с дюжиной хозяйских трубок, янтарно-желтых из яблони, густо-розовых из груши и сливы, темно-серых из бука, каждая длиной не менее локтя. — Приехал учить, так учи, не отланивай! — громкий окрик сзади вдруг. Бах вздрогнул, повернулся. Он мог бы поклясться, что сердитый голос принадлежит старухе, Однако та продолжала работать, уткнувшись взглядом в крутившуюся у носа шпульку. «Позвольте, я готов», — обратился он тем не менее к ней, «но для обучения одного лишь учителя недостаточно, требуется также ученица. Где она?» «Я здесь». Едва различимый голос из-за ширмы. Такой тонкий, что его легко можно было принять за детский. «Изволите шутить, фройленд?» Бах подошел вплотную к ширме и внимательно оглядел массивную раму, на которую было натянуто небеленое полотно, закрепленное по периметру мелкими гвоздями. — Надеюсь, вы понимаете, подобное баловство недопустимо в столь серьезном деле, как обучение. Выходите немедленно и начнем урок. — Я не могу выйти. От волнения голос упал до шепота. — Невелено. — В таком случае я буду вынужден пригласить сюда вашего отца и рассказать ему об этих фокусах. Насколько я могу судить по нашему недавнему знакомству, человек он решительный, и проволочек не потерпит. Что значит не Кто не велел? Бах прошелся вдоль Ширмы, три шага туда и три обратно, размышляя, не сдвинут ли ее попросту в сторону, оборвав тем самым затянувшуюся игру в прятки. Отец. Это слово голос произнес осторожно, даже с опаской. Отец и не велел? Послушайте. Бах приблизил лицо к полотняной створке, и ему показалось, что по ту сторону слышно легкое, частое дыхание. — Как вас зовут? — Клара. — Послушайте, Фройлин Клара, вы взрослая девица и наверняка понимаете, что образование — процесс многосложный. Заниматься им из-за ширмы, а также плавая в Волге, стоя на голове или каким бы то ни было иным причудливым образом не получится. Не могу же я учить высокому немецкому вот эту загородку. Бах положил ладони на раму, ухватил покрепче и попытался приподнять ширму, намереваясь перенести в угол комнаты, но не смог. Конструкция неожиданно оказалась очень тяжелой, лишь пошатнулась слегка, а Бах едва удержался на ногах. За ширмой испуганно ахнули, жужжание прялки смолкло. Смущенный собственной неуклюжестью Бах обернулся. И уткнулся в немигающий взгляд старухи. Выцветшие от старости глаза, едва различимые под седыми ресницами и похожие на плавающие в молочном супе клетки, смотрели пристально и равнодушно. Скрученные пальцы продолжали беззвучно сучить, но не выпавшую из них нить, а воздух. Баху стало не по себе. Убрал руки с ширматер ладони о пиджак, отступил на шаг. Старуха тотчас поймала пальцами выскользнувшую нитку. И вновь забила ступней о педаль, разгоняя прялочное колесо. Бах взялся за спинку стула, постоял так с минуту, переводя взгляд с бледного старухиного лица, морщинистого, как ящеричная шкурка, на злополучную ширму и обратно. Из застворок донесся легкий звук. Не то короткий шелест бумаги, не то всхлип. — Ну, хорошо. Бах хлопнул ладонями по струганной спинке. Есть ли объяснение такому странному способу занятий? Возможно, вы обладаете какой-то необычной внешностью, физическим недостатком или пороком. Так, знаете, я никогда не воспользуюсь этим изъяном, чтобы обидеть вас, и дело тут не только в христианской терпимости, присущей каждому образованному человеку. Поверьте, я знаю о страдании не понаслышке и никогда, слышите, никогда не позволю себе причинить боль другому человеку. Бах вдруг понял, что говорит чересчур откровенно. Лишенный возможности видеть Клару, он обращался словно к самому себе. Молчание за ширмой. — Возможно, вы как-то по-особому невероятно стыдливы. Так обещаю, не смотреть на вас вовсе. Во время урока я имею привычку разглядывать учебники и тетради, а не учеников. Если хотите, от начала и до конца нашей беседы я буду глядеть в окно и только в окно. Понемногу Бах начинал злиться. В отсутствии видимого собеседника негодование его выплескивалось наружу. — Поверьте, мне нет никакого дела до того, как вы выглядите, какого цвета ваши глаза, щеки, платья или туфли. Меня в вашей персоне интересует исключительно умение грамотно использовать плюс к вам перфект и сопрягать грамматические времена. Молчание за ширмой продолжалось. Жужжение прялки в тишине стало таким громким, что Баху захотелось швырнуть в нее стулом. Фройлин Гримм, произнес он с самой строгой из всех своих интонаций. Я ваш учитель и требую объяснения, почему наши уроки должны вестись при столь странных обстоятельствах. С той стороны вздохнули судорожно. Отец боится, наконец заговорила Клара, но опять умолкла, в затруднении подбирая слова. Что, глядя на постороннего мужчину, я стану вместилищем греха. Глядя на меня? Бах от неожиданности даже не нашелся, что ответить. — На меня? Он посмотрел на свои пальцы, со вчерашнего утра перепачканные чернилами, когда черкал пером в письме у Гримма. И вдруг такая неудержимая веселость охватила его, что он задышал, сначала часто, затем захихикал бесшумно со сжатыми губами, словно стыдясь и давя в себе смех, но с каждой секундой все более поддаваясь ему, и, наконец, захохотал, широко открывая рот. — На меня! — гоготал он, упав на стул, прямо на учебник немецкой речи и рукой вытирая выступающие на глазах слезы. — Глядя на меня, в сосуд греха! Отсмеявшись волю до легкой боли внизу живота, Бах отдышался и понял, что так искренне долго не веселился, пожалуй, еще никогда. Он встал, взял свои книги, выложил на стул из кармана полученные вчера деньги и, поражаясь собственной решимости, вышел вон. — Найти Уду Гримма? — и сообщить ему, что на подобный педагогический эксперимент согласия не давал. Обошел двор, то и дело останавливая встречавшихся работников и спрашивая о хозяине. Киргизы, однако, то ли не понимали немецкую речь, то ли были напуганы, то ли и вовсе немы, бросали на баха хмурый взгляд из-под век и, не говоря ни слова, продолжали свое занятие. Безучастные лица их при этом оставались неподвижны. Не раскрывались, и иссушенные ветром тонкие губы, морщины на бурых лбах даже не вздрагивали. — Господин Грим! Бах, выведенный из себя долгими поисками, закричал так громко, что сам испугался силы своего голоса. — Господин Удо Гримм, я ухожу! Поищите своей дочери другого учителя! Только овцы ответили ему из загона нестройным блеянием. Бах не заметивший среди работников своего проводника, решил идти на берег и дожидаться там. Оставаться более на странном хуторе он не желал. Сжал покрепче томик Гёте под мышкой, сердито пнул валявшееся под ногами полено, которое оказалось крайне увесистым и нога долго еще ныла от боли, и направился по тропинке в лес. Путь был знаком. Топорщились ежами кусты бересклета, кряжестые дубы обнимали себя, Обвивали ветвями собственные стволы, кое-где в стволах распахнутыми ртами чернели дупла, из которых то и дело выстреливали юрки и тени, не то белки, не то куницы, не то еще кто. Каждый поворот тропинки Бах узнавал, но, тем не менее, шел почему-то на удивление долго. Может, полчаса, может, и час. Заподозрил неладное. Сперва успокаивал себя мыслью, что дорога с провожатым всегда кажется короче и легче. Затем допустил, что все же отклонился немного. Не мудрено обмануться в малознакомом месте. Как бы то ни было, в ближайшие минуты он должен был непременно выйти к воде, от которой отделяла его самая малость — тонкая полоска прибрежных зарослей. Ускорил шаг. Затем сунул книги за пазуху и побежал, скользя по жирной земле. Мимо по-прежнему неслись знакомые картины. Взъерошенные щетки божьего дерева по краям тропы узнавал, Могучую липу, расколовшуюся от макушки до корня, тоже узнавал. Пень-гнилушку, утонувшую в лохматой громадине муравейника, узнавал, черт подери, узнавал. И засохшую березу узнавал до последнего ее корявого сучка. А берега все нет. И солнца в небе тоже нет. Пелена облаков затянула небосклон. Определить местонахождение светила, а значит и время невозможно. На бегу вытащил из жилетного кармана часы. Стоят. «Впервые стоят со дня покупки!» Остановился на мгновение, потряс латунную луковицу, поднес к уху. «Не ходят! Лишь стон ветвей слышен вокруг, надсадный, протяжный!» Оглянулся, а лесто чужой. Незнакомая чаще, сереет нагромождением стволов, растрескавшихся и по-пьяному развалившихся во все стороны. Понизу щетинится иглами густой ежевичник. На ветвях лохмотья прошлогоднего хмеля. Один из уродливых пней, похож на сидящую за прялкой старуху. Бакс усилием оторвал взгляд от меня старухи и помчался, но уже не глядя по сторонам, а закрывая лицо руками от несущихся навстречу веток и чувствуя, как из глубины живота подступает горло горлу тяжелое, обжигающее холодом дурнота. Бежал, пока хватало воздуха в груди. Гортань раскалилась. Каждый вдох резал ее пополам. Ослабелые ноги едва перебирали, месили мокрую глину. Одна вдруг зацепилась носком заторчавший узел древесного корня. И тело Баха, горячее, почти задохнувшееся, полетело вперед. Лоб хряснул, а холодное и скользкое. Что-то большое, твердокаменное, ударило в грудь и в бедра. Локти и колени словно одновременно дернуло из туловища вон. — закричал шульмейстер. Желая прекратить мучительную боль, рвущую тело на части, открыл глаза, лежит лицом в плоский камень, во враге, усланном по дну навалами из бревен и коряк. Поверхность камня склизкая, от зеленого мха и крови, капающей у баха из носа. Ухватился за плети ежевичных зарослей, подтянулся. В ладони впились колючки, заелозил ногами, упираясь в какие-то сучья, голени тотчас заныли нестерпимо, словно перебитые, больно, слишком больно. Чувствуя под ребрами частые тяжелые удары сердца, кляня весь этот лес и эту яму, и эти бревна, перебираться, через которые было пыткой, Бах прижался лбом к прохладной замшалости камня, перевел дух. Вдруг ощутил, что мох стал мягче. Нет, не мог. Каменная поверхность медленно сминалась под тяжестью его головы наподобие подушки, становясь с каждой секундой все мягче. И вот уже камень стал на ощупь, как пуховая перина, покрытая не мхом, а нежным бархатом. Бах хотел было приподняться, напряг руки, но ладоням упереться было не во что. Прошли сквозь засыпанную прелыми листьями землю, сквозь трухлявые коряжины, как сквозь зыбучий песок. Хотел было оттолкнуться от бревен, которые недавно причиняли боль твердостью и остротой сучьев. Ноги забарахтались в чем-то густом и вязком, словно плыл по кисельному морю. Завертел головой, не веря глазам. Мир вокруг плавился, как сало на сковороде. Предметы теряли очертания и таяли, стекая по склонам оврага. Могучие кряжи, валуны, замшелые колоды, пучки корней, лиственная прель. Краски мешались, вплавлялись друг в друга. Чернота земли и краснота листьев, древесная серость и зелень мха. Все текло медленно вниз. Бах затрепохался отчаянно, пытаясь нащупать хоть что-то в окружающей зыбкости. Ничего твердого. Сплошное мягкое тесто из бревен, камней и коряк. Он тонул в буреломе, тонул неотвратимо и страшно. Как муха в меду, как мотылек в тающем свечном воске. «Отпусти, прошу!» — заверещал, вытягивая шею вверх и, ощущая, как любое движение погружает его все глубже, наконец позабыл все слова, заскулил по-животному, в глазах качнулось низкое небо, пронзенное ветвями деревьев, и оно тоже таяло, оплывало по стволам, затапливая мир сверху, светлые струи истекали извышены вышины по дубам и кленам, окрашивая их в белое. Баг зацепился взглядом за это белое вдали, едва видное, укрытое чистоколом бурых древесных спин. Зацепился, как за крючок, потому как более цепляться было не за что. Рванулся к нему из последних сил, забил локтями и коленями, отчаянно желая лишь одного — вновь ощутить твердость прикосновения, боль удара. Под ладонь правой руки попалось вдруг что-то чешуйчатое. Не то шишка, не то ошметок древесной коры. Попалось и вновь пропало где-то в кисельных глубинах. Мгновение спустя что-то царапнуло по шее. Корень, ежевичная ветвь, что-то уколола в живот. Бах бился отчаянно, как рыба в сети. И постепенно в окружающем киселе проступала утерянная вечность мира. Медленно, как проступает прошлогодняя трава сквозь тающий апрельский сугроб. Сучья и коряги, а за ними земля и камни, обретали былую твердость, жесткость и остроту. Бах хватался за что-то и упирался во что-то. Работал руками и ногами, полз, полз, наслаждаясь болью от каждого удара, от каждого впившегося в бедро сучка или ободравшей лоб колючки. По-прежнему тянул шею вверх. Смотрел на то самое белое, спасительное. Пробившийся сквозь облака солнечный луч ударил в лицо. Обжег привыкшие к овражным сумеркам глаза, но бах даже не прищурился. Боялся упустить из виду белое. Полз, полз, и скоро оказался рядом с яблоневым стволом, беленым известью. Припал щекой к шершавой коре в известковых комках и терся об нее до тех пор, пока на зубах не хрустнул мел. Сел рядом, прислонился к дереву спиной, отдышался. Вокруг увидел другие яблони, крашеные стволы, как свечи на черном фоне земли. Большой ухоженный сад убегал вдаль. Над головой облаками дрожали кроны, осыпанные белыми цветками и зелеными язычками молодых листьев. Нехотя Бах встал, оглаживая расцарапанными в кровь ладонями беленые стволы и уже все понимая, побрел по саду. Скоро вышел к хозяйскому дому с противоположной стороны, никем не окликнутый, проплелся через хутор и поднялся на крыльцо. Красное колесо по-прежнему крутилось. Старуха сучила пряжу. Не вытирая ног, Бах прошлепал в центр гостиной. Увидел на стуле выложенные им купюры, смахнул рукой, и они медленно разлетелись по полу. Сел на стул. — Вы еще здесь, Клара? — спросил устало. «Здесь — Здесь, — раздалось тихое из-за ширмы. — Отпустите меня. Каждое слово давалось Баху с трудом. Язык и губы едва шевелились, приходилось напрягаться, чтобы перекрыть жужжание прялки. Я же слышу по голосу, Клара, вы добрая девушка. Будьте милосердны, не берите грех на душу. У вас впереди долгая жизнь, трудно будет идти по ней с грехом. Я вас не понимаю, испуганный едва различимый шепот. Нет, это я не понимаю. Бах неожиданно для самого себя возвысил голос до крика. — Не понимаю, что все это значит. Все эти странные мерзости, которыми нашпигован ваш дом. Эти немые киргизы с пустыми глазами. Деньги, которые сами возникают в кармане, хотя я их не получал. Тропинки, что водят кругами. Тающие деревья. Ведьмы с прялками. Бах с опаской глянул на старуху, но та продолжала невозмутимо работать. Все эти чертовы фокусы и дурные загадки. «Девица, скрывающаяся за ширмами!» «А если я ее сейчас уроню?» Озарила вдруг Баха злая мысль. «Пну ногой и опрокину вашу чертову заслонку!» «Тогда отец вас убьет», — сказала Клара просто. «Господи, вседержитель!» Бах уронил лицо в ладони и долго сидел так, слушая жужжение старухиного колеса. Он почему-то не сомневался, что Клара говорит правду. «Зачем я вам?» Наконец поднял он голову. Голос его охрип, словно увял за эти минуты молчания. Мне 32 года. У меня ничего нет за душой. С меня нечего взять и дать, я тоже ничего не могу. Выберите кого-нибудь другого, моложе, красивее, богаче, в конце концов. В Бога я не верю, и душа моя никчемная, вам без надобности. только не говорите пастору Гендалю, впрочем, можете сказать мне все равно, так вот вы ошиблись, выбрав для экспериментов меня, я не знаю, как вы это делаете, тем более не могу предположить, зачем, прошу, только одумайтесь, заставить меня страдать легко, но радости большой вам это не доставит, я слаб телом, а духом совершенно беспомощен, какой толк мучить больную мышь, она и так скоро издохнет. Уж лучше выбрать в жертвы сильного зверя. Он будет сопротивляться долго и отчаянно. Вам же именно это необходимо. А я, я все забуду, клянусь. Даже если нет, рассказать о вас мне все равно некому. Круг моего общения состоит из меня одного. Я никогда более не приеду на этот берег, даже не взгляну на него, если угодно. Гулять к Волге не выйду ни разу. Все равно не понимаю. Чего вы хотите? Скажите, наконец, прямо, будьте милосердны. Чего вы, черт, подери, от меня хотите? Я хочу учиться, и всего-то. И всего-то, — повторил он, разглядывая свои ладони, перемазанные кровью, грязью и известью. Ну, хорошо, а если я проведу с вами урок, вы обещаете меня отпустить вечером? Неужели же кто-то удерживает вас силой? Морщась от боли, Бах отряхнул с рук землю и известковую пыль. — Если я проведу урок, вы обещаете позвать того киргиза и строго-настрого приказать ему переправить меня домой? — Конечно, ему так и велено. — Велено отцом, — понял уже без подсказки Бах. Огладил растрепанные волосы, обнаружил в них зацепившийся сучок, бросил под ноги, рукавом пиджака вытер лицо. — Ладно, Фройлин, извольте начать заниматься. И они начали. Прежде всего Бах решил проинспектировать знания Клары Грим и пришел к выводу, что они совершенно ничтожны. Девица при всей нежности ее голоса и деликатности в общении была невежественна, как африканская дикарка. Из всей географии она твердо знала о существовании лишь двух стран – России и Германии, а также одной реки – Волги. Причем река эта, по Клариному разумению, соединяла оба государства, так что из одного в другое вполне можно было переместиться при помощи плавательных средств. Остальной мир представлялся Кларе темным облаком, окружающим известные земли. Дальше родного Волжского берега познания девицы не простирались. О строении земных недр и содержащихся в них полезных ископаемых она имела весьма приблизительное понятие, как и о сферах небесных, и в научном, и в религиозном смыслах. Духовно воспитана была, но катехизис знала слабо. Пастор Гендаль пришел бы в ужас, услыхав рассказы о похождениях Адама и Евы или невзгодах Ноя в ее бесхитростном изложении. Звезды и созвездия называла на крестьянский лад. Большую медведицу весами, орион граблями, а созвездие плеят на сеткой. Вопрос же о конфигурации Земли и наличии в космических высях прочих планет Привел Клару в полное смущение, об астрономии на хуторе грим, и не слыхивали, как, впрочем, и агета с Шиллером. Удивление вопиющей непросвещенностью девицы росло в сердце Баха с каждым новым вопросом. Постепенно он позабыл свои недавние злоключения и увлекся поисками тех мельчайших крупиц знаний, которыми все же обладала Клара почувствовал себя сродни старателю, промывающему тонны породы ради нескольких крупиц золота. Клара отвечала охотно, не таясь, но поведать могла лишь о своей короткой и немудренной жизни, которая вся от первого и до последнего дня прошла на хуторе Грим. Еще в младенчестве, потеряв мать и лишившись женского участия, запуганная строгим отцом, имевшая в наперстницах лишь полуглухую няньку, Клара выросла существом робким и трогательно нежным. Неосторожное слово легко приводило ее в смущение, а печальное воспоминание вызывало слезы, и она надолго умолкала за своей ширмой, шмыгая носом и судорожно вздыхая. Впервые в жизни Бах встретил человека еще более ранимого и трепетного, чем сам. Обычно он замыкался в обществе, как черепаха втягивает голову и лапы под крепкий панцирь, чтобы ненароком не быть обиженным. Теперь же был вынужден играть противоположную роль вслушиваться в малейшие оттенки клариных интонаций, вовремя различая в них первые признаки замешательства или грусти, тщательно продумывать вопросы, призывая на помощь всю свою тактичность и природную мягкость. Лишенный возможности наблюдать лицо девушки, он сосредоточился на ее голосе, тихом и тонком, часто начинающем дрожать, который за несколько часов рассказал ему о хозяйке больше, чем Бах знал о своих односельчанах. Азарт исследования чужой души поборол недавние усталость и страх. Баха не заметил, как тени в комнате изменили направление, а его возмущение варварской дремучестью Фройлен Грим превратилось в сострадание. Под конец урока, просовывая под ширму томик стихов для экзаменации навыков чтения, он пристально вглядывался, не покажутся ли под рамой тонкие пальчики. Это отчего-то казалось важным. Нет, не случилось. Книга исчезла по ту сторону, словно втянутая мощным потоком воздуха. Жаль. Читала Клара из рук вон плохо. Бах услышал вначале долгое шелестение страниц, затем взволнованное дыхание, а после сбивчивое чтение, медленное и мучительное, как у младшеклассника. Не успели прочесть и пары строк, в окне мелькнуло темное лицо, и на пороге возникла фигура Киргиза-провожатого. — Вы же придете завтра? — спросила Клара, выталкивая книгу обратно из-под ширмы. Бах подобрал томик. Казалось, что переплет еще хранит тепло девичьих пальцев. Поднимаясь со стула, почувствовал, как заныли ноги. И только теперь вдруг понял, что за несколько часов ни разу не вспомнил и про блуждание по лесу, и про коварную овражную топь, и про спасение в яблоневом саду. Было ли что-то подобное с ним сегодня? А если и было, то что? Понял, что сегодня он кричал от злости, хохотал, боялся. Был откровенным, как никогда в жизни. И ни разу при этом не заикнулся. Понял, что хочет увидеть Кларина лицо. — До свидания, фрой Ленгрим, — только и сказал, направляясь к двери. Колени и локти соднило, жгло от царапин скулы, но к боли он от чего то стал равнодушен. — Устал, устал, невозможно, невыносимо а вслед настойчивое «Придете!» Не смея пообещать ничего определенного, лишь поклонился на прощание старухи с прялкой и вышел из избы. Шагая за долговязой киргизовой фигурой по лесу, Бах смотрел вокруг и мучился недоумением. Как мог он заплутать в столь понятном и простом месте? Вот они, дубы и клены, шершавые на ощупь. Стволы пахнут весенней влагой, морщинистая кора кое-где прострелена зелеными листьями. Вот и тропа, еще хранящая их утренние следы, прямая, ведет к берегу. Да и сама Волга, вот она, рукой подать. Уже блестит межкоричневых древесных спин. Мог ли мир, такой осязаемый и пахучий, такой вечный, привычный, потерять на некоторое время свою прочность и обернуться зыбкой трясиной, или все это было лишь плодом воображения? Усталость накатывала, мешала думать. — Это правда? — спросил он, глядя Киргизу в глаза, когда тот оттолкнулся ногой от берега и взялся за весла. На ответ не надеялся. Спросил просто так, не имея больше сил, держать мучивший вопрос в себе. — Все, что было сегодня со мной, правда? Я Ялик резал воду, рывками удаляясь от берега. В черных зрачках Киргиза, сплюснутых сверху и снизу складчатыми веками, Играли отцветы волн. Крупные капли летели с лопастей весел на его обнаженные руки и плечи. Скатывались по ложбинам бугров между мышцами. Мерно скрипели уключены. Бах отвернулся. Захотелось вдруг еще раз прикоснуться к страницам, которые листала недавно рука Клары Грим. Он раскрыл томик. От листов едва уловимо пахнуло чем-то свежим, незнакомым. И нашел нужное стихотворение. Над его названием корявыми буквами было выведено наискосок и без знаков препинания: Не оставляйте меня, прошу.